Глава вторая. Гостиница действительно оказалась нестандартной. На входе скульптура улыбающегося слона размером с настоящего слоненка. По всей территории, похожей на джунгли, рассыпаны фигурки Будды, на перелах многочисленных лестниц лесенок, на траве под кустами и даже в номере на подоконнике. Такая атмосфера Востока. Маша никогда не была в Таиланде, но почему-то представляла его именно так. И тишина. Никаких детей, которые уже вернулись к учебе после каникул, никакой толкотни и очередей за завтраком, а главное — совершенно пустой пляж, до которого пешком пару минут. Холодная вода, не привлекающая отдыхающих. Впрочем, плавчиха она не была, загорать не любила, а вот пройтись по влажному песку — это самое то. Да и просто устроиться на лежаке с книжкой, делая вид, что читаешь, хотя в такой обстановке не читалось абсолютно. Хотелось просто лежать, полуприкрыв глаза, не думая ни о чем, наблюдая за набегающими волнами, мерный шум которых так расслаблял и успокаивал. Где-то совершенно в другой плоскости остался ее город, ее работа, какие-то звонки под грифом «надо». Здесь все эти «надо» и «должна», словно кто-то стер, оставив чистый лист, наполненный тишиной и красотой морского пейзажа. Она была благодарна подруге, вытащившей ее из душного города, из которого даже в октябре не желала уходить лето. В это утро она позавтракала пораньше, хотелось посидеть на пляже, пока еще не было жарко. Привычно устроилась на лежаке. Темные очки, шляпа, закрывающая пол лица, открытая книга, которую читать совсем не хотелось, а хотелось подремать или просто полежать в полной тишине, не думая ни о чем. — Я не помешаю? Маша неопределенно пожала плечами. Пляж общий, хотя лежаков полно, для чего нужно приклеиваться к незнакомым людям. — А мы с вами знакомы. Словно отвечая на ее мысли, произнес мужчина, устраиваясь на лежаке в метре от нее. «И как вы это поняли, интересно?» — не удержавшись, подколола она. «Я вас еще в ресторане узнал», — словно не замечая ее тона, произнес мужчина. «Интересно». Маша сняла шляпу, прикрывающую лицо, и сдвинула на лоб темные очки. «Вы точно не обознались?» «Нет, что вы, у меня хорошая память на лица». «Вы, наверное, были пациентом доктора Даниэля Каплана», — внезапно догадалась она. — А вот и нет. Все намного проще. Я покупала у вас дорожную сумку где-то пару месяцев назад. Впрочем, вы навряд ли меня помните, у вас все покупатели на одно лицо. — Что-то припоминаю, — протянула Маша. Она действительно вспомнила этого мужчину, долго выбиравшего сумку и проверяющего на крепость ручки. Вспомнила потому, что он совершенно не интересовался ценой, а вот качеством даже очень. А самое главное, мужчины не были ее покупателями. А точнее, составляли мизерный процент от всех тех, кто переступал порог ее бутика. Даже чемоданы почему-то приходили покупать женщины. — Вот и замечательно! — оживился мужчина. — А раз мы уже знакомы, давайте знакомиться по-настоящему. Он с улыбкой протянул руку. — Аркадий, но можно Арик. — Мария, но можно Маша. — Очень приятно. А почему вы не там? Он помахал рукой в сторону гостиницы. — Я знаю, сегодня очень насыщенный день, много лекций. Или вы не из деятелей? — Угадали, не из деятелей, — легко ответила она. — Я тут с подругой, а вот она... — Да, я видел за завтраком, они с моей женой шапочно знакомы, Людмила, по-моему. — Да, Людмила, — удивленно протянула она, — какой тесный мир. — И не говорите, в этом братстве все друг друга знают, все так или иначе где-то сталкивались. — Так вы тоже сопровождающий? — Ну да, если можно так выразиться. Почетный эскорт, я тут с женой, — торопливо добавил он. Она, вообще-то, большую часть времени живет в Прибалтике. Объясню при случае, если вам будет интересно. Он торопливо посмотрел на часы. — Начало девятого скоро начнет припекать. Вы завтракали? Она кивнула. Она выходила к завтраку первой, чтобы провести эту пару прохладных, наполненных свежестью часов возле моря. — А что потом? Будете плавать и загорать? — Нет, это совсем не мое. Не плавать, не загорать. Займусь медитацией. — Серьезно? Он с интересом посмотрел на нее. — — Шучу. Почитаю в номере. Делать здесь совершенно нечего. — Да, центра далеко. Море — единственное развлечение. Он помолчал. — Маша, а вы не составите мне компанию? Я дочке должен смартфон взять, она мне даже адрес дала, куда подъехать. Да и вы сможете закупиться, если что-то нужно. Эй, лад, грех не воспользоваться. Я здесь с машиной. Быстренько съездим в центр, а потом до обеда сможете почитать или заняться медитацией. Поехали? Она задумалась на мгновение. — А почему бы нет? «Хорошо, только переоденусь, я быстро, и Людмиле надо в отца подправить, чтобы меня не искала». До центра доехали быстро, также быстро нашли нужный магазин, где купили смартфон для дочки Арика. Пошатались по центру, заглянули в каньон, где Маша выбрала для Вики сарафанчик и симпатичный ночник. Ельке взяла духи, решив, что духи лишними никогда не бывают. Потом они прошлись по набережной между столиками со всякой ерундой. Кораллы, рапаны, морские звезды, ракушки и различные изделия из них. Бусики, браслетики, подвески. Не сговариваясь, остановились возле палатки, где продавались ловцы снов, украшенные ракушками, мелкими и покрупнее. Возьму ниточки, она любит такие штучки, повесит на балконе. Внучка? Нет, дочка, уже взрослая, но барахольщица, как их поискать? Женщины все барахольщицы, кивнула Маша. А себе, себе вы ничего не возьмете? Маша задумалась. Вот, пожалуй, этот рапан. Она приложила его к уху, как в детстве, чтобы услышать шум моря. «Заверните, пожалуйста, только понадежнее», — обратился Арик к продавцу, протягивая деньги. «Мелочь, конечно, просто сувенир на память о нашей с вами прогулке», — произнес он, передавая Маше пакет. Потом они долго сидели под зонтиком в кафе, выбрав столик рядом с вентилятором, гоняющим теплый воздух. Выяснилось, что оба любят клубничное и лимонное мороженое. «Ну, если у нас даже вкусы сходятся, то у меня есть предложение перейти на «ты». Надеюсь, я не опережаю события?» — Нет, конечно, мы же в Израиле, тут все на «ты» без церемоний, я уже привыкла. Они сидели, болтая обо всем и ни о чем, не задавая никаких личных вопросов. И Машу на мгновение обожгла мысль, как давно у нее не было такого общения, когда с человеком просто легко. Нет, просто и легко, а еще тепло. И ни при чем тут илатская жара. В машине они молчали, думая каждый о своем. Паркуясь на стоянке для гостей отеля, он спросил. — Ты на каком уровне живешь? — Не знаю точно, но высоко. — Я тоже высоко, значит, будем вызывать тук-тук. это то ли тележка, то ли машинка приехала мгновенно. Они уселись рядом, и шофер, молодой смуглый парень, улыбнулся им. — Поехали. Он, видимо, был прирожденный гонщик, вынужденный в силу обстоятельств работать при этой гостинице. Машинка развела бешеную скорость, ее кидала из стороны в сторону и заносила на поворотах. На одном из поворотов Машу просто швырнула на ее спутника. Она физически почувствовала что-то подобное электрическому разряду и испуганно отпрянула еще крепче, вцепившись в металлический поручень. «Ну и водитель нам попался, просто американские горки какие-то», — пробормотала она. «Все хорошее быстро кончается», — улыбнулся Арик, помогая ей слезть с машинки. «Немного экстримов в жизни не повредит, а номера наши на одном уровне, вон твой домик, а вон там за углом мой». Есть еще время покурить и оправиться перед обедом. Спасибо за компанию, Маша, было очень приятно пообщаться. Ты замечательная собеседница. Взаимно. Они чинно пожали друг другу руки, избегая встречаться взглядами. В номере было прохладно, бесшумно вращался под потолком вентилятор, и была лень встать, принять душ и переодеться к обеду. Она лежала, смежев веки, не думая ни о чем, в какой-то полудреме, которую иногда нарушали мысли о недавней прогулке. Аркадий, мужчина, с которым она провела полдня, Совершенно незнакомый мужчина, угостивший ее мороженым и подаривший ей рапан. Крупный, белоснежный, причудливой формы, так искусно созданной природой. Найти такой на пляже практически невозможно. Может, где-нибудь в экзотических странах, но не у них в Элате. Аркадий. Папа дочки с евридским именем нета. И муж жены, живущий почему-то в Прибалтике. Эти размышления сменялись полудремой, а потом она провалилась в сон. Разбудил ее голос Людмилы. Спишь или притворяешься? «Ну ладно, спи, я в душ. Через час обед». Маша потянулась, посмотрев на часы. «Почти два. Сколько же она спала? И как это оказывается приятно вздремнуть днем. В обычной жизни у нее такой возможности не было». Люда вышла из души, закутанная в полотенце с тюрбаном на голове. «Ну, рассказывай», — обратилась она к Маше, вытирая голову. «Тебе, оказывается, одну нельзя оставить. Куда ездила? С кем? Что купила?» Отвечаю, ельки купила духи, Викули, Сарафанчик и Ночник в ее комнату. Все на столе, посмотри, одобряешь? Сарафанчик классный, я бы сама от такого не отказалась. Духи хорошие, стойкие, и аромат легкий, ненавязчивый, как раз для лета. У меня такие были когда-то. А это что? Она развернула рапан, вытащив его из пупорчатого пакета. Приложила к уху. Рапан? — односложно ответила Маша. — Не рапан, а рапанище! — уважительно заметила Людмила. — Необыкновенно крупный экземпляр. «И цвет? Где была? «Мы были в центре, там, на набережной этого добра навалом». «Мы?» — хмыкнула Людмила. «С этого места поподробнее, пожалуйста». «Да нет никаких подробностей. Съездили в центр, прошлись по базарчику на набережной, заскочили в каньон, сарафанчик оттуда как раз, а потом поели мороженое, все». «Это все детали, Маруся. С кем ездила?» «С кем? Его зовут Аркадий, у него взрослая дочь и жена, с которой ты вроде бы знакома». Она почему-то живет в Прибалтике, тоже из ваших деятелей. Вот и все, пожалуй. — Жена в Прибалтике, — говоришь, — и мы с ней знакомы. Людмила на мгновение задумалась. — Неужели с мужем Алины ты сегодня гуляла? — Ну, гуляла это, наверное, громко сказано, просто прошвырнулись в центр. Он здесь с машиной, вот и попросил составить компанию. Ничего такого. — Такое в первый день не бывает, — подмигнула Людмила. — Ой, Люда, давай без глупостей, я в душ. К обеду они вышли поздно, а потому зал ресторана был полупустой. Аркадия она увидела сразу. Он сидел за большим столом в окружении нескольких женщин. — Вон та блондинка с распущенными волосами, это Алина! — шепнула ей Людмила. — Она у нас высоко взлетела, очень амбициозная, успешная. Начинала в Израиле, а сейчас базируется в Прибалтике, Вильнюс, по-моему. У нее там офис уже много лет. — Как это? — не поняла Маша. — Она постоянно там, а дочь и муж здесь? О, протянула Людмила, в нашем бизнесе не такое бывает. Сколько пар разбежались, ты даже не представляешь. Мы тут все друг о друге много чего знаем. Такая тусовка, сложно что-то утаить. Я знаю, что Алина захотела, чтобы ее дочка получила образование в Израиле. А у Аркадия твоего здесь бизнес какой-то. Вот так и живут на две страны, встречаются на наших конференциях, может, и еще где-то. Семья 21 века. Не самый ужасный вариант, кстати. Плюсов много. Посмотри, как варкуют. Маша подняла глаза и неожиданно встретилась взглядом с Аркадием. Это было каких-то пару мгновений, которые показались ей вечностью. «Маруся, я здесь. Ты меня слышишь вообще? Суп сегодня фантастика, грибной, возьми, не пожалеешь». «Да, конечно, уже иду. Тебе принести добавки?» Наливая суп, она услышала за спиной. «Как дела? Успела отдохнуть и помедитировать?» Она обернулась, встретилась с ним взглядом, и снова эти несколько мгновений показались ей вечностью. — Да, отдохнула и даже вздремнула, спасибо. Она ответила нейтральным голосом, стараясь тряхнуть с себя на вождение. Вот за супом пришла, подружка посоветовала, грибной. — Обожаю грибной, надо попробовать. — Да, Маша, у меня к тебе предложение. У наших деятелей завтра очень плодотворный день, прямо с утра. Людмила не рассказывала? Она отрицательно покачала головой. — Значит, не успела. И вот я тут подумала, не съездить ли нам в Тимну. «Я там был очень давно, а октябрь — это как раз подходящее время для этого места. Летом там делать абсолютно нечего». Маша растерянно пожала плечами. «Это далеко?» «Когда есть машины и желание, нет такого понятия «далеко». Там очень красиво, поверь, хотя, может быть, ты там уже была?» Она молча покачала головой. Это было ее третье посещение Илата за столько лет жизни в стране. Первый раз они ездили втроем через какое-то белорусское общество. Гостиница без звездочек, крошечный бассейн, настолько радости. Лялька тогда была маленькая, лет семь-восемь, они посетили все возможные аттракции этого курорта, и она наслаждалась счастьем в глазах дочери. А потом была поездка вдвоем с мужем, с его работы. Лялька тогда была в армии, и это тоже было лето, но тогда она считала дни до возвращения домой. «Знаешь, Маша...» — голос Арика прервал ее воспоминания. Есть такие ситуации в жизни, когда лишние раздумья ни к чему. Надо просто согласиться, без рассуждений, просто сказать «да». Она изучающе посмотрела на собеседника. Интересно, она не ожидала, что он может быть таким напористым, и это совершенно неожиданно ей понравилось. — Ну, хорошо, я просто говорю «да», — Маша улыбнулась. — Во сколько выезжаем? — Вот и замечательно. Давай пораньше приходи на завтрак к открытию. Быстренько перекусим и тронемся до жары. — Ой, пока я тебя уговаривал, наш суп, наверное, остыл. Он произнес это с таким сожалением, что Маша рассмеялась. — Ладно, до завтра. — Ну, почему до завтра? Мы еще на ужине увидимся. На ужине его не было. Людмила заметила настроение подруги. — Не ищи, они, наверное, в город поехали, сменить обстановку, поужинать на берегу. Завтра съездите в Тимну. Это действительно стоит. И все, Маша, и все. Ты Алину видела? Он женатый человек. Она сказала это непривычно жестко. — А потому не строй на него никаких планов. — Люда, ты с ума сошла! Какие могут быть планы? Мы и виделись-то практически один раз. Ну, погуляли, поели мороженое, все. Что здесь такого? — Иногда одного раза более чем достаточно, — задумчиво произнесла Людмила, словно вспоминая что-то. И Маша неожиданно почувствовала, как забилось сердце, словно кто-то заглянул ей в душу и прикоснулся к ее мыслям. — Знаешь, был сериал пару лет назад, по-моему, назывался «Психологи» или «Психологини», что-то в этом духе. Так мне оттуда фраза понравилась одна — Все у нас в голове. Запомни, хотя не всегда получается думать правильно. И Маша вдруг поняла, что очень многого не знает о своей подруге. После ужина они пошли прогуляться у моря. Засиделась я сегодня, да и завтра день очень насыщенный. Интересные лекторы не хотелось бы пропускать. А ты обязана быть? Я ничего и никому не обязана, это все для меня. Иногда получаешь действительно полезную информацию, даже очень. А иначе какой смысл было ехать, на тук-туке кататься? Маша не ответила, вспомнив, как они с Ариком ехали в номер, как гнал этот молодой шофер, с лица которого не сходила улыбка, как их швыряла из стороны в сторону, как ее кинула на него с такой силой, что она не смогла удержаться. А еще она хорошо помнила, что почувствовала в это короткое мгновение. Как сказала Люда, все у нас в голове. Короткая фраза, которую легко произнести и так же легко запомнить, но есть моменты, когда она становится абсолютно бесполезной. Они долго гуляли с Людмилой по кромке воды по совершенно пустынному пляжу, наслаждаясь ласковыми прикосновениями низких волн и уворачиваясь от высоких. «Красота — Красота! — мечтательно протянула Люда. — Где еще можно вот так в октябре, босиком и по воде? Да нигде. Практически стихи получились. Она промолчала, а потом неожиданно произнесла. — Знаешь, Марусь, я тебе никогда не рассказывала, хотя ты и не спрашивала. Там, в прошлой жизни, я была замужем. Он был совсем неплохой, возможно, даже хороший человек. Работал в проектном институте, часто ездил в командировки, без подарков не возвращался. Я никогда не интересовалась, чем он там занимался. а плохом и мыслей не было. После свадьбы я забеременела почти сразу. Выкидыш. Через год-второй. Ни разу от него не слышала ни слова, ни упрека. А потом... Потом познакомилась с мужчиной. Он был директором Дома культуры, где проводился городской конкурс хоров музыкальных школ. Я и еще пару учителей были сопровождающими, там мы познакомились. И закрутилось, понеслось, тайфун, цунами, стихийное бедствие, если одним словом. То ли служебный роман, то ли просто судьба, не знаю. Дальше ты, наверное, догадалась, он был женат плюс два. Знаешь, как пишут в анкетах, мальчик и девочка, хорошие ребята, тоже занимались музыкой. Марк на фортепиано, алочка скрипачка в моей музыкалке, представляешь? Она была у меня в группе по теории с Альфеджио, а он по муз-литературе. Привыкла каким-то образом, а к чему не могла привыкнуть, так это к тому, что обманываю своего мужа. Скрывалась иногда беспричинно, орала по каким-то пустякам, а он капал мне валерьянку. Выпей, Люсенька, успокойся. Жалел меня, говорил, что с детьми работать непросто. Как я мечтала, чтобы у него кто-нибудь появился, но никогда ни единого компромата, ни запаха духов, ни следа от помады. С работы приходил, часы можно было по нему проверять, и дома, и принесет, и сготовит. Курицу делал фаршированную, с рисом и морковью, баклажаны мариновал с зеленью и чесноком. А я чувствовала себя гадиной, последней дрянью. Жить с чувством вины очень трудно, а для меня казалось невозможным. Нет, я ему ничего не рассказала про Виктора. Зачем? Просто подала на развод. По сей день не понимаю его реакцию. Не было ни вопросов, ни криков, ни скандалов, ни уговоров одуматься. Как-то все тихо, быстро и молча. — Может быть, он знал или догадывался? — спросила потрясенная Маша. «Нет, абсолютно точно нет. Не знал и не догадывался. И никогда бы не узнал. Я была очень осмотрительна и осторожна. Мы были очень осмотрительны и осторожны. Берегли покой наших семей. Просто Витя мог с этим жить, а я нет. Вот и все». «А как он, ну, Виктор, прореагировал на твой развод?» «Как? Да никак. Просто видеться стало проще. Я осталась в нашей квартире, это была квартира моей бабушки, а Боря собрал чемодан и ушел». Я ведь своим разводом не ставила Виктору никаких условий. Типа, я разошлась, теперь твой ход. Я не собиралась ничего рушить в его жизни, прекрасно понимала. Такую семью не оставляют. Дети замечательные, способные, воспитанные. Жена — архитектор. Красивая женщина, я видела фото. И мать замечательная, жена. Это понять несложно, даже если об этом не говорится. Дети-то у меня перед глазами были, выставочные дети. И он приходил всегда чистенький, отутюженный, ухоженный мужчина. Мужчина, которого любит и о котором заботится. Через полгода после развода я поняла, что беременна. После двух выкидышей судьба дала мне шанс. А Виктор, он как это принял? На удивление, спокойно. Не настаивал на аборте, как будто предполагал такое развитие событий. И я решила рожать. Это не было каким-то продуманным ходом с моей стороны. Я заранее знала, что из семьи он не уйдет, даже если я рожу тройню. Но как-то потихоньку стала понимать. Между нами что-то происходит, и это что-то не со знаком плюс хотя нет, не понимать, скорее чувствовать. На первый взгляд все было, как всегда, даже лучше. Вместо вина и шоколада он стал привозить фрукты, все время повторял, как важны витамины, особенно будущей маме. А я ощущала, что-то назревает. Читала это в его глазах и даже в прикосновениях. Ждала, одним словом, и дождалась. Я была в середине восьмого месяца, когда он сообщил, что уезжает в Америку на постоянное место жительства, что у него там полно родни, уехавшие еще в семидесятых, кто в Нью-Йорке, кто в Далласе. Все замечательно устроены. Он перечислял еще какие-то города, Филадельфия, Бостон, а я была в каком-то ступоре, плохо соображала, что происходит. Помню только, что спросила, когда. Он замялся немного, а потом произнес. Ровно через месяц. И добавил, нам дали разрешение очень быстро. По его взгляду, я поняла, что это вранье. Выезд — это процесс, в этом я убедилась потом лично, на своем примере. И он об этом выезде знал уже давно, просто не хотел мне говорить. Это потом я поняла, что с его стороны это было благородно, не хотел расстраивать меня в моем положении. Он говорил что-то еще о детях, о том, что с такой фамилией у них нет здесь никакой перспективы. А алочки прочит большое будущее. Она очень талантливая скрипачка и в Нью-Йорке сможет учиться в джулиарской школе. Я кивала, как китайский болванчик, а он обнял меня и прошептал. — Ты же у меня умная, и все сама понимаешь. — Я умная, только не у тебя, а у себя. Мне казалось, что я слышу свой голос со стороны, и это был совсем чужой голос. А потом я попросила его больше не приходить. Совсем. Тихо так попросила, без криков и эмоций. А он? Попытался обнять, но я ничего не почувствовала от его прикосновения, как будто лампочка погасла. Горело-горело, и вдруг темнота. И безразличие. Это потом были слезы, и злость, и обиды, и непонимание, как он мог так поступить. Сейчас, когда мне дородов осталось так немного. И он уедет, не увидев нашего с ним ребенка. Я восприняла это как предательство, и это было очень больно. Мама утешала как могла. У нее была своя версия произошедшего. Она была уверена, что его жена все узнала и организовала этот отъезд, чтобы оторвать его от меня. Сделала все, чтобы сохранить семью. Родители очень не одобряли эту связь, не понимая мой развод с Борей. Мама всегда говорила, чужой муж своим не станет, семья всегда перетянет. Вот и перетянула на другой континент. Маша молчала. Перед ней разворачивался настоящий фильм, а точнее сериал. Но участниками этого сериала были не какие-то абстрактные персонажи, а ее близкая подруга. Хотя после этой исповеди она засомневалась, близкая ли. Как много она не знала. Не интересовалась или Людмила сразу в начале их знакомства выставила шлагбаум. Сюда нельзя. Они общались так давно, что вспомнить это не представлялось возможным. Да, скорее всего, этой темы они не касались. Людмила часто рассказывала про работу, про родителей, про сына. На этом все. Она жила настоящим, словно стерла все то, что осталось там, за спиной в прошлой жизни. Мать-одиночка, которых понаехали десятки тысяч. — А потом родился Алечка, — продолжила Люда. На тридцать седьмой неделе он словно чувствовал, что его папа уезжает навсегда и мечтал его увидеть хотя бы разок. «Увидел — Увидел? — с надеждой спросила Маша. — Нет, ты что... После той встречи я о нем ничего не слышала. Дети его перестали ходить в музыкалку, он не звонил, ну и не появлялся. Та последняя встреча и была, по сути, нашим прощанием. Когда родился Алечка, отступило все. Боль, злость, обида. Я была всецело занята сыном. Он оказался похож на моего папу, то есть от Виктора в нем не было ни единой точки. Так, наверное, Бог распорядился, избавив меня от постоянных воспоминаний. А потом появились проблемы. Не появились, конечно, а стали заметны. Это было как лавина по возрастающей. Поставили диагноз, который не предполагал улучшения. Где только я с ним не была, по каким специалистам его не таскала. Родители очень помогали, не зная, что бы я делала без них. А потом они как-то резко сдали, особенно папа, посыпались болячки одно за другим. Было очень тяжело. Когда Алечке было около пяти, его врач сказала, вам бы уехать, ребенку нужен более профессиональный уход. «Насчет лечения не уверен, а вот комфортные условия жизни вам точно обеспечат. К тому же море и солнце, овощи и фрукты. Езжайте, фамилия позволяет». Родителей уговаривать не пришлось. Они как будто ждали этого толчка с моей стороны. Подали документы, занялись приватизацией квартир, а потом и продажей. Все шло как по маслу, на удивление, но все равно заняло больше, чем полгода. Я не жалею ни о чем, хотя бы родители здесь поставили на ноги, насколько это возможно в их возрасте. С врачом очень повезло. Знающий, внимательный, да и вообще медицина на совершенно другом уровне. Тяну их, как могу. Ну, а про Алечку ты все знаешь. Он в хорошем месте, ухожен, присмотрен. Сердце мое спокойно за него. Потому и смогла так окунуться в этот бизнес. Он требует больших вложений, ему надо отдаваться, иначе ничего не достигнуть. Люда посмотрела на часы. Ну и загуляли мы с тобой, Маруся, а завтра рано вставать. У меня первая лекция уже в 8.30, да и вам лучше пораньше выехать, пока попрохладнее. А почему я тебе все это рассказала? Сама не знаю. Наверное, чтобы предупредить, не залипай. Береги свои границы. Это я тебе как доморощенный психолог говорю. Хотя чушь все это. Процесс этот неконтролируемый. Голова в какой-то момент отключается напрочь. По себе помню. Просто посмотрела на тебя за ужином, и мне показалось, что процесс пошел. Ты о чем это? Все о том, Маруся. Ты, может, еще ни о чем не догадываешься, а я уже считываю ситуацию. Что, не так? Маша почувствовала, как лицо залило горячей волной. — Да, мы такие, музыканты, филологи и прочие художники, — философски заметила Люда. — ТДО, слышала? Маша пожала плечами. — Тонкая душевная организация. Нам немного надо, чтобы крышу снесло. Мы гораздо напридумывать то, чего нет, нафантазировать, а потом утонуть в этой фантазии. Но кто предупрежден, тот вооружен. А я тебя предупредила. Маша кивнула, все еще находясь под впечатлением от услышанного. Люда, такая позитивная энергичная, всегда с улыбкой с настроением, Легкая, спонтанная, разбирающаяся во многом, начитанная и эрудированная. Как же много пришлось ей пройти в этой жизни. Не сломалась, не ожесточилась. А еще Маша подумала про эффект бабочки. Если бы тогда, много лет назад, кто-то другой отправился бы на этот городской конкурс хоров, то не встретила бы Люда Виктора. И не было бы этой обжигающей страсти, заставившей ее забыть обо всем. Жила бы она по сей день со своим Борисом, возможно, бы родила малыша и не случилось бы в ее жизни этого тайфуна, этого стихийного бедствия, а было бы тихое, ровное существование во вполне благополучной семье с мужем, фарширующим курицу, маринующим баклажаны и называющим ее Люсенькой. И это был бы не самый плохой вариант. Люд, ты что-нибудь слышала о них, о Боре и о Викторе? Да, конечно, на одной планете живем. Боря в Германии, женат уже очень давно, двое взрослых детей, общие знакомые доложили. А Виктор? Набрела как-то в фейсбуке на профиль его жены. Видела фотографии дочки. На сцене, со скрипкой в руках. Красавица. Она и ребенком была чудесным. А про сына ничего, ни строчки, ни фото. Вот и вся информация. Они, не сговариваясь, свернули гостиницу. Маша молчала, переваривая услышанное. Почему именно сейчас Люда открылась, поделилась историей своей жизни? Хочет предостеречь, защитить? От чего? Глупости какие. Просто они с Аркадием на этой конференции оказались неудел. И если бы отель был в центре, или если бы у нее была машина, или если бы на худой конец она умела и любила плавать. А так делать ей абсолютно нечего, ей просто скучно. И почему не составить компанию такому же скучающему постояльцу их отеля? Они оба взрослые люди, он женат, она бабушка почти взрослой внучки. И что это Людмила вообразила? «Марусь, ты завтра с утра тут не копашись, меня не буди». Людмила вышла из души, привычно обернутая полотенцем. Халатов в этом отеле не было. — Я тут смс получила, мы завтра в десять начинаем. Хочу отоспаться. Тебе хорошо съездить, место изумительное. Да, воды возьми, пару бутылок, как минимум. И фрукты с завтрака не забудь. Кафе там по дороге не будет. Спокойной ночи.